Глава 6. Положение опилок в поле. Празднуем 50 лет альбому Треспа с культовых прогрокеров Genesis. Подготовить материал, посвященный, без сомнения, знаковому коллективу, меня сподвигло размышление о его принадлежности к арт-року, разговор о котором мы начали в статье о Queen «Тайны блестящих аккордов». Но что мы знаем о нем? В чем состоит его отличие от прогрока или это синонимы? Наш дальнейший рассказ будет посвящен исследованию одной из начальных работ Genesis, празднующей в 2020 году свой юбилей. Речь пойдет о пластинке Genesis 1970 года под названием «Треспас». Перед тем, как воздать должное талантам Genesis, скажу, что их уникальное творчество лежит в плоскости, вызывающей неутихающие споры. Так как поклонники стиля, и их немало, относятся к арте прогрессив року с пиететом подчас граничащим сновождением, в то время как другие меломаны, которых также много, могут высказать претензии к запредельной помпезности и чрезмерному пафосу стиля, иногда маскирующему неубедительность артистов. Тень на плетень наводит также некоторая путаница, существующая в терминах «прогрессив» и «арт-рок», являющихся по сути синонимами одного и того же понятия под названием «художественный рок». Его суть выражается разносторонними подходами к воплощению задач, которые ставят перед собой музыканты. Ибо, с одной стороны, артисты намечали и решали серьезные музыкальные проблемы, а с другой стороны, пытались создать новые средства для их воплощения в жизнь, используя вековые наработки и композиционные приемы классической и академической музыки. Есть мнение, высказываемые уважаемыми музыкальными критиками, вроде автора рок-энциклопедии Сергея Костальского, автора энциклопедии прогрессивного рока Виталия Меньшикова журналиста, продюсера, автора книги «Рок и поп» Пола Роланда и другими исследователями вопроса, которые подводят нас к мысли, что прогрессив рок имеет свои корни в психоделическом роке с его углубленными импровизациями, ассоциативными связями между роком, джазом и отчасти фолком. То есть прогрессив рок в его лучших и самых выразительных образцах жанра, вроде запредельной «Dugside of the Moon» 1973, принадлежащий перу гигантов Пинк Флойд и разошедшийся тиражом более 35 миллионов экземпляров, стал неким синтезом постпсиходелической и настроенческой музыки, пришедшейся по вкусу самым разным людям, которые переросли удручающую патоку коммерческих чартов, но не были готовы сделать решительный шаг по направлению к классике. При этом термин «прогрессив-рок» прижился в Штатах, а арт-рок в Британии. Под прогрессивом может пониматься глубокая серьезность в отношении своего творчества, что впоследствии сыграло и продолжает играть свою злую шутку с мастодонтами и продолжателями жанра. Ибо отсутствие смеха над собой – не всегда полезное качество. Арт, скорее, свойственен европейцам и особенно англичанам, наверное, в силу специфики английского чувства юмора, который, к примеру, проявлялся в пограничном с артроком глэм-роке «Рокси-мьюзик», или смене сценических масок и грима-основателя Genesis Питера Гэбриэля, а также остротами его персонажа Монти Питтанака и его бутафорской театральности. Сегодня ярлык «прогрессив» или «прог», с моей точки зрения, гораздо чаще приклеивается к любым формам навороченной, не всегда тяжелой, но очень изощренной рок-музыки, чем термин «арт». Взять, к примеру, музыку тех же Dream Theater, Porcupine 3 или Pain of Salvation что не всегда бывает оправданным, но тут уж ничего не поделаешь. Поэтому для ясности мы будем употреблять в дальнейшем именно его. Меня могут спросить, а зачем кому-то, собственно, вникать в такие подробности. Конечно, огромные цифры продаж альбомов лидеров жанра в лице Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Yes, Mike Oldfield, Jethro Tull, Rush, Kansas, ELP, Nice, VDG и других говорят сами за себя. В общем, история стиля прогрессив-рок ведет свое начало с конца далеких психоделическо-фолковых 1960-х годов, где работы таких коллективов, как Прокул Harum, Pink Флойд, начальный период, The Moody Blues, Soft Machine, а то и гитарные пассажи самого гениального Джимми Хендрикса могут стать неплохой точкой отчета для его превращения в настоящее произведение музыкального искусства. Стиль достиг вершины своего развития в начале 1970-х, Когда музыканты перестали брать за ориентир трехминутный хронометраж композиции, первыми начали писать вещи без ориентации на стандарты пресловутого радиоформата. Треки неслабо удлинились. Некоторые из них могли даже занимать целую сторону пластинки. Тенденциями, сопутствующими успеху, стали считаться такие вещи, как чрезмерность музыкальной текстуры, активное шоуменство и клоунада, подчас нелепые, демонстративная инструментальная виртуозность. Впрочем, не всегда все было столь плохо, так как за всеми этими наворотами скрывались богатые звуком, иногда очень неожиданные и свежие музыкальные идеи. Так как мы говорим о 50-летнем юбилее альбома Genesis, то продолжим наше исследование творчества коллектива, название которого в переводе с английского обозначает «Генезис» или «Книга бытия», чей вклад в развитие прогрока трудно недооценить. Если такие корифеи прок-жанра, как ELP или Focus, пошли путем прямого введения в современный рок мотивов классики, то Genesis подошли к вопросу с гораздо большей сценической выдумкой, использовав ту самую арт-составляющую. Наряду с академическим и рок-фундаментами, которые в целом были у всех групп Прога одинаковыми, Гэбриэл уделил огромное внимание вокалу. Он вывел его на передний план, доведя свое вокально-исполнительское искусство до очень высокого уровня. При этом он не забыл про свой сценический образ. Питер появлялся на сцене в маске из папье маше в густо наложенном, словно крем на торте, гриме, чтобы играть разные роли и вести повествование между композициями. Известный клип с названием «Следж Хамме» образно иллюстрирует такой подход артиста. Его поведение на сцене также было неординарным. Оно вызывало то приступы смеха, то нотки грусти, Придуманный им в дальнейшем рок-театр, где были задействованы лебедки и цепи для полетов над сценой, также добавили группе визуальной узнаваемости. Что сподвигло Гебриэла к такому шагу? Предположим, что свою роль сыграло образование, полученное им в одной из известных английских школ под названием «Чартерхаус» чьи музыкальные и литературные традиции без сомнения оказали влияние не только на Питера, но и его одногруппников, с которыми он начинал репетировать еще в бытность учебы в уже упомянутом лицее. Интересно, что первый диск был записан ими в возрасте 17 лет, и разглядеть будущих звезд в наивном опусе под названием «From Genesis to Revelation» 1969 было тогда весьма сложно. После отказа одной из крупных звукозаписывающих компаний ДЭККа которая в свое время точно так же отказала в поддержке самим The Beatles от дальнейшего сотрудничества, ребят приютил лейбл «Харизма Рекордс», поддерживающий некоммерческие интеллектуальные рок-группы. И лейбл не прогадал. Метаморфоза, произошедшая ко второму альбому с Питером Сотоварищи, стала просто волшебной. Шедевр под названием «Треспас» состоявший из шести длинных эпических вещей, разительно отличался от их первого блина комом в лучшую сторону. Музыканты словно пытались перенести своих слушателей в иные, сотворенные полетами фантазии пространства, аллегорически высказав волнующие их изочаренные умы вещи. Авторитетный музыкальный журнал Classic Rock описывал треспас в том духе, что «Музыкальная палитра альбома демонстрирует способность Genesis сплетать контрастирующие звуковые формы в единый сверкающий жгут». Тексты альбома связаны с аллегориями, греческой мифологией, библейскими сюжетами, духовными поисками, совсем кроме повседневной мирской суеты. В альбом вошли впечатляющее «Looking for Someone», насыщенная «White Mountain», фантасмагорические «Visions of Angels», «Stagnation», своенравная «Dusk», плавно переходящая к финальной «Odie the Knife». Участниками записи пластинки стали юные, но уже неплохо понимающие, что они хотят сказать миру Питер Гэбриэл, спевший на вокале и сыгравший на флейте, Габое, аккордеоне, большом барабане и ударных, Энтони Филлипс, гитара, ударная, бэк-вокал, Майк Резерфорд, бас-гитара, акустическая гитара, виолончель, бэк-вокал, Тони Бэнкс, орган, клавишные, мелотрон, гитара, бэк-вокал, Джон Мэйхью, барабаны, ударная, бэк-вокал. Фишка второго альбома Genesis состояла в том, что, начиная с него, музыкантам удалось внести в выдуманные миры прогрессива посыл настоящего рока с его берущими за душу искренними звучаниями, ибо далее музыка коллектива лишь усложнялась. С течением времени она приобрела фирменное дженезисовское звучание с глубокими и развернутыми фэнтезийными, доходящими до гротеска картинами, которые сопровождало разнообразное пение одного вокалиста. После записи концептуального альбома «Selling England by the Pound» 1973 и амбициозного спектакля «The Lamp Lies Down On» 1974, считающегося одной из вершин прогрока, где Гэбриэл вместо осточертевших всем мрачных подземелий, летающих драконов и битв на мечах, придумал образ мальчика по имени Раэль, переживающего странные перерождения и сюрреалистические приключения в Нью-Йорке. Питер покинул группу и начал вполне успешную сольную карьеру. На его место заступил мастеровитый и также талантливый ударник Фил Коллинз, под постепенным влиянием которого музыка коллектива перестала быть столь же интригующей, хотя стала коммерчески более успешной, как и последующая сольная карьера Коллинза.